«Конвержен!» «Если ты это читаешь, значит, меня уже нет. Не криви рот, это не смешно. Повторяю, меня нет». «Проржалась?» «Теперь читай внимательно». «Вчера, помнишь, ругались из-за мусорного ведра? Чья очередь на поиметь совесть? Кто с чем пришел, под тем и похоронят. Бла-бла-бла!» Я хлопнул дверью. «Надеюсь, ты заплакала?» «Мужчина!» А вы с полным ведром мусора ходите, чтобы вас не заподозрили? Что? Дёрнулся я всем телом. Каким ведром? В чём? Ну, что ни баба, и не с пустым. Нет? Хотите поговорить об этом? Голос принадлежал костюму в огромной шляпе, остального видно не было. Говорить я не хотел, но ноги стали примерзать к тапкам, да и в туалет так не, кстати, захотелось. Я утвердительно кивнул. Шляпа тоже тегнула, и мы пошли. Не очень далеко, ответил на мой незаданный вопрос костюм. Успеете. Мы и в самом деле успели: сходить в туалет, попить чай, познакомиться, а потом я вздремнул, вроде как. Не знаю, как так получилось. Факт: я заснул в его кабинете, а проснулся в парке на ветке. Единственное, что помню после чая сон. У вас не Гранд 3 так представился костюм. Сказал, что мне представляется беспрецедентный шанс изменить себя, как в компьютерной игре. Он предложил выбрать категории того, что я хочу прокачать. То есть я могу стать самым сильным или чёртовым гением. Да, но есть нюанс. Один скилл прибавляется только за счёт уменьшения другого. Так что не торопись, подумай. Я думаю об этом уже 100-150 лет. Хочу прокачать независимость, способность передвигаться на огромные расстояния, умение жрать всё подряд, интеллект прибавить. За счёт чего? Социализацию можешь почти до нуля списывать. Ораторское мастерство, привязанность. Чего это меня так в сон клонит? А потом проснулся на ветке. Кто пишет, я пишу. Лапкой Думаешь, если ворон, то только каркать умею.